Место, где он вершил дела, было обозначено грязно-голубым балдахином, растянутым на шестах. Там стоял стол, окруженный г о л д я щ и м и клиентами. За столом сидел Войт Гербальд, демонстрируя всем и вся пренебрежение и презрение, нарисованные на п о б л ё к ш е й физиономии. «Эй, а ты куда?» Геральд медленно повернул голову и моментально заглушил себе злость, взял себя в руки, превратился в твёрдый, холодный осколок льда. Он уже не мог позволить себе какие-либо эмоции.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 А после того, что Цикада когда-то сделал составленником очередного наместника, меня уже никто не пытается согнать с должности, и я теперь самый старый войд, самого старого, уж и не помню которого по счету режима. Ну мы тут болтаем, а хрен упал, как любил уговаривать моя первая жена, да будет ей земля прахом, в смысле пухом. Перейдем к делу. Так что за гадина устроилась на нашей свалке? Риггер. В жизни ни о чем подобном не слышал. Надеюсь, убит? Убит. И во сколько же это обойдется городской казне? 70 е «Сто». «Но-но, господин ведьмак, уж не белины львы объелись. Сто марок за убитого червяка, поселившегося в куче дерьма». «Червяк не червяк, воет, а восьмерых человек сожрал, как вы сами утверждаете». «Человек? Тоже мне люди». «Уродец, как я уже сообщал, скушал старого закорка, известного тем, что никогда не трезвел. Одну старуху из пригорода и нескольких детишек-перевозчика с у л и р а д а что обнаружилось непрытко, потому как с у л и р а д и сам не знает, сколько у него детей. Он их строгает в таком темпе, что сосчитать не успевает». люди человеки. 80. Если бы я не убил ригера, он в с к о р е сожрал бы кого-нибудь позначительнее, допустим, аптекаря. И откуда бы вы тогда брали мазь от шанкра? 100. Что, м а р о куча к денег? Не знаю, да, л б ы я столько за девятиголовую гидру. 85. 100 м и л с Даргербальд. ь Учтите, хоть это и не была девятиголовая гидра, никто из местных, не исключая славного цикады, не сумел управиться с ригером. Потому как никто из местных не привык копаться в дерьме и отбросах. Моё последнее слово 90. 100. 95, чтоб тебя демоны и дьяволы, согласен. н у Гербальд широко улыбнулся. С этим покончено. Ты всегда торгуешься с таким блеском, ведьмак. Нет, не улыбнулся г е р а л ь д скорее редко, но хотел доставить вам удовольствие, в о й т И доставил, чтоб тебя чума, захохотал Гербальд. Эй, перегрибок, а ну гони сюда. Книгу давай и мешок, и отсчитай мигом 90 марок. Договорились да же о 95.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 Или ригеры плодятся, словно блохи, или м ы ш и из гнилой соломы в матраце. Каждый дурак знает, что нет мышей и мышиц. Все они одинаковые и выводятся сами из себя и з гнилой соломы. А улитки вылупляются из мокрых листьев. в Ставил секретарь перегрибок, все еще заняты складыванием монет в столбики. «Каждый это знает», — согласился г е р а л ь д дружелюбно улыбаясь. «Нет улитов и улитец. Есть только листья. А кто думает иначе, тот ошибается». «Довольно», — обрезал Войт, подозрительно глянув на него.